Ниса Прошло уже два месяца с тех пор, как исчез Виктор. Как ни пыталась Ниса узнать, что с ним, у нее ничего не выходило. Единственное, что ей говорили, это то, что Виктор жив. Но это она и сама прекрасно знала. Ниса чувствовала, что Виктор жив. Благодаря обучению у императора она стала намного четче ощущать их связь. За эти два месяца Ниса стала гораздо сильнее. Она уже сражалась наравне с опытными перворанговыми одаренными и могла на короткий срок вывести из строя даже внерангового бойца. На какой именно срок зависело от сил ее противника. А еще она научилась работать с даром на расстоянии. С каждым днем Ниссе все проще становилось управляться со своим даром. Она все лучше чувствовала его. Теперь Нисси не составляла труда лишить дара конкретного человека, находящегося в толпе. Ее максимум на данный момент был шесть человек, находящихся в радиусе 30 метров. Она могла лишать их возможности касаться силы и продержать так около 10 минут, чего будет вполне достаточно, чтобы обезоруженного даренного ликвидировали. А в радиусе 10 метров от себя Ниса могла поддерживать свой дар активным сколь угодно долго. Она вообще могла постоянно держать его активированным, и в таком случае к ней не сможет приблизиться ни один одаренный, за исключением Виктора. Но здесь у Нисы тоже были кое-какие задумки, которые необходимо было проверить. Еще от чего-то ее дар не совсем корректно действовал на Илью Валерича. У целителя оставалась возможность касаться силы, и он даже мог ей пользоваться. Вот только уже через пару минут падал от истощения. Императору также удавалось немного продержаться против Нисы, но это ровно до тех пор, пока не слетала его защита. А происходило это очень быстро. Помимо полного купирования возможности коснуться силы, Ниса научилась откачивать ее из уже активированных техник. По всему выходило, что на данный момент она была едва ли не сильнейшим одаренным на планете. Ее силу невозможно было измерить, Все известные способы тупо не работали. Они были завязаны на вливание силы в определенное место, а Ниса не могла сделать ничего подобного. Она блокировала эту силу, высасывала ее, но не могла высвобождать. Потенциально самый сильный одаренный в мире, который просто не может обходиться без поддержки. Чтобы использовать потенциал Нисы по максимуму, рядом с ней должны находиться как минимум три человека. Защитник, целитель и боец. Боец будет ликвидировать всех, кого Ниса сможет зацепить, ну а защитник и целитель, соответственно, защищать и исцелять. Ниса не могла поставить даже самой слабой защиты, и поэтому ее было легко устранить обычной пулей. Два месяца она ежедневно тренировалась под руководством одного из своих учителей. Два месяца увеличивала свою силу. Ниса уже готова была вступить в бой, но пока этого не требовалось. На данный момент дипломатам удалось стабилизировать начавшийся разрастаться со стремительной скоростью мировой кризис. Самая страшная в истории человечества война была остановлена, но в любой момент она могла вспыхнуть снова силой. Уже больше двух недель мировые лидеры пытаются договориться, и все это стало возможным благодаря вмешательству корпуса миротворцев. Весь мир был потрясен, когда корпус выставил больше двух сотен внеранговых одаренных. Сила, которая способна стереть с лица земли любое современное государство. До долетают лишь обрывки информации о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями башни мира, где и ведутся переговоры. Но и этих обрывков вполне достаточно, чтобы понять, что кризис еще очень далек от разрешения. Западники закусили у дела и не хотят оставлять все, как есть на данный момент. Слишком много ресурсов они затратили, чтобы вернуться на родину с пустыми руками. Да и восточники под шумок решили оттяпать себе кусок ничейных земель. А южане хотели уступок в каких-то торговых делах. Чего хотела центральная империя, Ниса не знала, но не сомневалась, что император Всеволод не попробует извлечь выгоду из сложившейся на мировой арене ситуации. Впрочем, Ниса была очень далека от политики. Да и не могла она толком думать обо всем этом. В голову постоянно лезли мысли о Викторе. Только тренировки и спарринги позволяли ей хоть немного отвлечься. Вот и сейчас она находилась в одном из тренировочных центров, принадлежащих лично императору. На этой неделе с Нисой занимался Багратион. Александр Артурович больше остальных нравился ей как учитель, потому что он никогда не загружал лишними разговорами и обучал только во время драки. Отличный метод, который действовал намного лучше всех остальных. Сам Багратион находился среди имперской делегации на переговорах, но это не мешало ему руководить процессом тренировки. Все давно было отлажено, и Ниссе необходимо было следовать установленному плану. Монотонная работа которая отлично отвлекала ее от мыслей о Викторе. Сегодня она, как всегда, собиралась тренироваться до тех пор, пока не упадет от истощения. Была вероятность, что так она потеряет сознание, а когда придет в себя, то снова сможет отправиться тренироваться. Истощение для Нисы было благом. После него не было снов. Но довести себя до истощения с каждым днем становилось все сложнее. Если раньше хватало всего пары часов тренировок, то сейчас и десяти мало. В очередной раз, растянув свою силу на максимальное расстояние, Ниса ощутила, что прибавила еще сантиметров десять, а еще она ощутила, что коснулась другого одаренного. «А ты стала сильнее!» — крикнула Яна, которая стояла возле прошлой отметки. Она уже привыкла оставаться без дара и не обращала на это внимания. А вот Кирилл который стоял рядом с Яной, скривился, словно у него разболелся зуб. «Хватит уже заниматься ерундой. Ты забыла, что приглашена на прием по случаю нашей помолвки, даже не думай отвертеться. Ничего у тебя не получится. Ты мне обещала. Если потребуется, я притащу тебя туда силой». «А вот и отличная возможность еще немного потренироваться». Тренировки с живым противником всегда были более результативными, но этой возможностью Ниса не воспользуется. Она действительно обещала подруге, что будет на этом приеме, причем будет в качестве официальной невесты князя Велесова. А значит, несколько часов ей придется провести в окружении толпы аристократов, которые будут всячески пытаться получить ее благосклонность. Но это будет только половина гостей, а другая половина будет всячески пытаться ее оскорбить и вывести на конфликт. Все же Нисса пока еще невеста, а не жена Виктора. А значит, можно попытаться ее подвинуть. И желающих это сделать было немало. Нису даже пытались убить раза четыре, но после исчезновения двух не самых слабых родов подобные попытки прекратились. Больше не нашлось дураков, чтобы связываться с шуйскими у которых сейчас было сразу три внеранговых одаренных в роду. И они по праву считались сильнейшим родом не только в Центральной Империи, но и во всем мире. «Не было никаких на вас?» Подойдя к подруге, начала спрашивать Ниса, но остановилась на полуслове. Она ощутила присутствие Виктора. Словно он стоял совсем рядом. Затем подул легкий ветерок, и Нисси показалось, что ее губ коснулся мимолетный поцелуй. «Это точно был Виктор!» «И с ним все в порядке!» Ниса радостно рассмеялась и начала кружиться, не обращая внимания ни на кого. «Виктор скоро вернется!»